Глава 11. Лиля. Сланяюсь по магазину, рассматривая клетки с животными, полки с кормами и витаминными добавками. Может, купить что-нибудь фифушке? Порадовать любимицу. Сонный продавец залипает в телефоне. До меня ему не то, абсолютно никакого дела, и это очень, кстати. Поглядываю через витрину на улицу, отмечая всех, кто покидает клуб. Приглашённые блогеры, журналисты выходят один за другим. Вскоре уходит и персонал, ведь до начала вечерней смены ещё несколько часов, а вот и Егор, и Лена остаются внутри. Интересно, чем они там заняты? Налаживают отношения? Проверяют на прочность столы? Впиваюсь зубами в нижнюю губу, сжимая в руках коробку с вкусняшками для домашних крыс. Как же меня всё достало. Я понимала, С самого начала что будет нелегко, но чтобы так это расследование было увлекательной игрой, помогающей мне сохранить вкус жизни, не потерять стремление и способность шевелиться. После расставания с Гошей единственное, чего мне хотелось, так это закрыться в своей комнате навсегда, чтобы больше не не чувствовать вообще ничего. Вздох, слетает с приоткрытых губ, и я усилием воли заставляю себя вынырнуть из воспоминаний и сосредоточиться на настоящем. Наконец из подвала выходит черноволосая бистия. Не могу разглядеть выражение её лица, но в какой-то момент вдруг кажется, что она смотрит мне в глаза. Быстрым движением скрываюсь за одним стеллажею, входя с линии её взора, огляждав 10 секунд и вновь, а выглядываю на улицу и вижу, как возле клуба останавливается такси. Любопытно, сколько стоит поездка в ад. Девушка, может быть, вам что-то подсказать? лениво спрашивает продавец. Вздрагиваю от неожиданности и вежливо отвечаю. Нет, спасибо, я пока смотрю. Ладно, бросает он и ныряет в мир мобильника. Мысленно прохожусь по списку. Если я ничего не упустила? А я не упустила. В тайной комнате сейчас только Егор и Гратис. Ну или тот, кто пытался закосить под него. Сейчас, направляясь к двери, уже касаюсь пальцами ручки, как ярко-рыжий отблеск в лучах солнца привлекает внимание. По тротуару лёгкой походкой шагает Тим. Широкие белые штаны, красная футболка, а на плече болтается ветровка. Задорный и беззаботный, как и всегда. Что он здесь делает? Проверяю на всякий случай телефон, пропущенных звонков нет. Сомнения и удивление влияют на реакцию тела. Я стою перед дверью и вижу то, что буквально парализует меня. Егор выходит из клуба, а за ним высокий худой парень в чёрной кепке. А в его руке горчичного цвета толстовка, псевдограть из был в ней. А значит, это он и есть. Тим продолжает двигаться в их сторону. Сердцу замедляет ритм, кажется, вместе с ним и время начинает идти куда медленнее. Егор закрывает ворота, что ведут в подвал. Тим тормозит рядом с соседним крыльцом, что-то говорит, и все трое смеются. Чего вообще происходит? Парни обмениваются рукопожатиями, вместе поднимаются по ступеням и заходят в дом. Тело тяжелеет. Горячая волна чувств поднимается вверх от кончиков пальцев ног и ударяет жаром в голову. Что это было сейчас? Что здесь делает Тим? И почему он знаком с Егором? Воспоминания мелькают слишком быстро, но этого достаточно, чтобы уловить одну важную деталь. Там на парковке, когда Тим впервые предложил отвезти меня на работу, мы видели Егора, и парни явно не знали друг друга. Или всё-таки знали? Вопросов всё больше, интуиция бьёт тревогу. Ниточки, у которых нет конца, Неразгаданные тайны и ходы, которые я раньше не замечала, превращаются в ураганы, лещут по щекам точно еловыми ветками. С силой толкаю двери, бросаюсь в жаркий весенний день. Даже солнце сейчас не такое озлобленное, как я. Меня дурят. Причем не один человек. Стараюсь остудить голову, мыслить рационально. Но черт возьми, как же это сложно. Друзья? Да, Тим. Удивительная я значит. Да, Егор, что за игру вы ведете? Поддавшись всем пульсом, перебегаю дорогу, но останавливаюсь рядом с колесом, не решаясь подняться по ступенькам. Если они от меня что-то скрывают, то нет никакой гарантии, что сейчас я услышу правду, даже если ворвусь в дом. Смотрю на дверь подвала и меня озаряет. Вот оно точно. Достаю из сумки связку ключей, которые любезно отдала мне Лена. остаётся надеяться, что там есть ключи от входа. У менеджера он должен быть. Опаляющая ярость сменяется холодным спокойствием, ошибок быть не должно. То, что я сейчас делаю, незаконно, но не время думать о правилах, а время получать ответы. Прикладываю магнитный ключ к замку, а звучит тихий щелчок. Закрываю калитку за собой и спускаюсь в тайную комнату. Как символично. Усмешка трогает губы, но так же быстро исчезает. Знаю, куда мне нужно. Не включаю свет и двигаюсь по залу очень тихо в надежде, что на этот раз план сработает. В гримёрке непроглядная темнота, но фонарик на телефоне быстро решает эту проблему. Вижу лестницу, ведущую вверх к люку, и в полной тишине помещения слышу громкие голоса, доносящиеся с потолка. Осторожно поднимаюсь по узким ступеням, затаив дыхание и Отстранившись от лишних мыслей, выводы потом. Сначала информация. Да послушай ты! кричит Сем. Выс, ты совсем идиот. Почему ты не сказал мне сразу? В тон ему отвечает Егор. Я собирался, но ты же у нас теперь бизнесмен, все время занят. Я же как лучше хотел. Решал, между прочим, ваши проблемы. Что здесь вообще происходит? Мне не хотите объяснить? Третий голос мне не знаком. Скорее всего, это тот самый псевдо Гратис. Заткнись, длинный! Обрывает его Егор. Если бы ты нормально подготовился, то не накосячил бы с ее вопросами. Этих вопросов не было в списке. Я готовился. Знаешь, как тяжело, блин, изображать тебя все время. На фига я вообще в это ввязался. Мы так не договаривались. Так, говорит Сим серьезно, но уже намного спокойнее. Угомонитесь, Лады. Осталось всего 2 недели мы у цели. Потом всё это будет уже не нашей проблемой. А ты, длинный, не скули. Разве не ты хотел славы и всеобщего обожания? Думал, будет легко? А вот нет. Хотел. Но откуда мне было знать, что из-за какой-то девки всё пойдёт по Выбирай выражение. Я разноречит Егор. Да она ненормальная, вцепилась мёртвой хваткой. Всё, взрывается Тим. Хорош, у меня, между прочим, всё под контролем. Слили мы в кентах, она меня слушает. Да, как это вообще произошло? Расскажи-ка поподробнее, недобрым тоном требует Егор. Спокойно, Корчавыч, вот и так напрягся. После её поста о связи Гратисы с тобой и истерики Длинного, что всё пропало, я решил спасти вашу задницу. Написал ей от имени Гратисы и понял, что девочке просто грустно и скучно. А потом случайно встретил её в кофейне рядом с домом Разве это не судьба, Гана, братишки? Так и нашёлся выход. Я развлекал её у тайной охоты на Гратиса, уводя дальше от следа. Вот и всё, все счастливы. Наша сделка не под ударом. Алило Холмс развлекается. Да вы должны мне в тазике ноги мыть, а потом у ту воду пить. Выдыхайте, всё будет нормально. Не будет, тихо говорит псевдогратис. Она мне сегодня сказала, что всё знает. Знает, что я не настоящий. Блин, Лилия как-то упоминала, что виделась с ним. Продолжает Тим с настоящим, по ее словам, гратисом. Но этого не может быть, верно? Повисает долгая пауза. Дыхание останавливается. Ладони жжет облупившаяся краска на деревянных брусьях. Верно? Переспрашивает Тим с напором. Вот же черт, Егор какого фига? Я был осторожен и я мать твою не знал, что ты играешь с ней в детективов. И я не знал, что она сегодня появится здесь. Думал, она немного успокоится и больше не будет так отчаянно пытаться разоблачить Грациса. А если бы ты сказал раньше, если бы, дерьмо. Боги, что за друзья мне достались? расстроена произносит Тим. Егор, ну ты-то куда? Это ведь твоя идея, разве тебе не нужны бабки? Нужны. сдавленно бурчит Егор. Если она догадалась, если напишет об этом в своём блоге до концерта, то не видать нам никакого контракта. Ты это понимаешь? Да всё я понимаю, не ори. Ладно, шумно выдыхает Тим. Возможно, она догадалась, но не всё ещё потеряно. Я поговорю с ней, постараюсь переубедить и сбить с этого следа. Завтра мы идём в Академию искусств, мы будем искать Грациоса там. Я подумаю, что можно сделать, чтобы добавить в её список ещё одного подозреваемого и немного запутать. А вы оба просто сидите и не высовывайтесь. Уши закладывает в горле, вырастает ком, мешает дышать. Невероятное чувство усталости нападает джежевой жаждостью. Руки и ноги слабеют. Кажется, я услышала достаточно и уже все поняла. Медленно и осторожно спускайтесь вниз и бреду по темным комнатам в сторону выхода. Эмоций нет, никаких. Их сдерживает сила воли. Не здесь, не сейчас. Повторяю я про себя. Закрываю дверь, а потом и калитку. Кидаю связку ключей через решётку на ступеньки. Они мне больше не нужны. Ответы получены. Только вместо удовлетворения и радости я ощущаю ноющую боль в груди от новой сквозной дыры. Разворачиваюсь и шагаю по залитой солнцем улице, ощущая зимнюю стужу, вырвавшуюся из души. Егор За последний месяц жизнь каким-то образом превратилась в игру на выживание и испытание моей выдержки. У меня попросту не хватало времени и сил, чтобы контролировать всё, но я пытался и в итоге загнал себя не просто в угол, а, кажется, в клетку. А Лиля необычная девчонка с чистыми глазами, смотрящими прямо в душу. Откуда ты взялась на мою голову? Почему именно сейчас? А если бы я только мог перенести нашу встречу на 2 недели вперёд. то так бы и сделал, но я не могу. А ошибок уже столько наделано, что непонятно, как исправлять. Работа, воспитание нового Грациса, учёба. Я просто без сил. И только тот вечер, что мы провели вместе с Лили, остаётся лучшим воспоминанием за последнее время. Ну, сейчас всё так шатко. Шаг влево, шаг вправо. Падение в бездну. Я понял по глазам Лили, что она догадалась. Пока у неё нет никаких подтверждений, но ещё неизвестно, сколько времени ей потребуется, чтобы их получить, и что тогда? Как она это воспримет? 2 недели. Осталось протянуть всего-то 2 недели, и я смогу сам ей всё рассказать и объяснить. Надеюсь, будет не слишком поздно. Обхватываю колени, сидя на кровати, смотрю на друзей. Потухшие взгляды, сжатые губы. Мы с этими пацанами знакомы со школы, они мне в какой-то степени больше братья, чем придурок Захар. Я знаю, что могу доверить им всё и понимаю, чего они так бесятся. Гратис общее детище. Первым был, конечно, я, но без пацанов мои тексты так и остались бы в старых тетрадях, которые я прятал в нижнем ящике письменного стола. Лысый, Тимка наш мозг и организатор. Всё, что касается продвижения Гратиса, его рук дело. Длинный и Костик это музыка. Он учится в Академии искусств. Сам пишет треки, находит сэмплы, придумывает биты и аранжировки под мои тексты. Помогает с записью и бэк-вокалом. Ну, а я, если уж совсем по сопливому, наверное, душа и голос Гратиса. В нём мои мысли, терзания, размышления, принципы и переживания. Вот кто такой Гратис на самом деле? Три простых пацана, которые хотели, чтобы их услышали, хотели быть больше, чем обычные люди. И в суматохе последних дней мы Забыли об одной важной вещи. Гратиса не осуществляет. Если мы не действуем сообща, вот и облажались. Тим выпускает раздражение с громким выдохом и прислоняется спиной к стене, складывая руки на груди. Слушайте, на самом деле я хотел предложить кое-что. Если бы вы оба не накосячили с Лили, то все прошло легко и просто. Но теперь даже не знаю. О чем ты? Хмура спрашивает Кости. А Лили? Не весело хмыкать, Тим. Я же говорю, мы с ней нормально так заобщались. Она классная девчонка, с прибабахом, конечно. Но ну, кто у нас здесь нормальный? Мы могли бы ей все рассказать, объяснить, и, возможно, нет, ты больной. Возможно, невозможно, блин. Она тут же салет в Винфу в сеть. Костя, повышая голос, я, хватит ныть, как бабка у подъезда, честное слово. Я не ною. Я видел ее глаза. Она так смотрела на меня, пока я был на сцене, будто... Прикидывала, во сколько мешков я помещусь. Она нас сдаст. Она повёрнуто на этом. Вы её блок читали вообще? Тело ломит от бессилия, и я обращаюсь к Тиму, как к самому вменяемому из нас. Выся, я даже не знаю. Я бы сам хотел ей всё рассказать, но это слишком рискованно. Девушки эмоциональные, обидчивые. Лилия может просто сделать нам назло. Вот ты именно. Поддакивает Костя. сделает и разведёт ручками. Упс, я не хотела, но моя аудитория так ждала этого. Егор, с серьёзным тоном зовёт меня к ним, и я поднимаю на него взгляд. Оно нравится тебе? Чего? Ашараш натянет Косте. Чёрт возьми, Длинный, да помолчи ты. Вызверяется Стим на друга. Знаете что? Мне это надоело, я пойду. Пойду, сделаю нам всем кофе. Отличная идея, Длинный. Холодоси есть мороженое. Пожри его, может, успокоишься, говорю я, не отводя взгляда от Тима. Так и сделаю. Костя вскакивает и выходит из комнаты, как бы истеричкой такой остался. Ну, что поделать? У всех свои недостатки. Остаёмся вдвоём с Тимом, смотрю на его рыжие падлы и тихо усмехаюсь. Он в школе так бесился из-за дразнилок одноклассников. Его называли по классике убийцей, дедушки его постоянно спрашивали, где он спрятал лопату. В шестом классе его это так достало, что он побрился налысо. К слову, дразнилок стало ещё больше. Я за свои кудри тоже выхватывал, а Костик обзывали из-за роста. В седьмом классе мы организовали банду: лысый, курчавый и длинный. Были самыми злостными хулиганами и били всех, кто пытался нас обидеть. И к девятому классу таких смельчаков не осталось, и издеваться друг над другом могли только мы сами. Мы победили систему, так нам казалось. Ответишь на вопрос? серьезно спрашивает Тим, почему у тебя это интересует? Я знаю, тебя не первый год, братишка, чтобы ты пошел кому-то в облике гратиса. Он пораженно качает головой. Твоя история о том, что ты тоже пытался ее остановить, звучит не очень правдоподобно. Отворачиваюсь и смотрю в окно. Я тогда даже не думал ее останавливать. Мне было все равно, я просто хотел поговорить с ней, узнать ее, почувствовать. Меня тянуло к ней, тянет до сих пор, но я, черт возьми, не знаю, как все это сделать правильно и ничего не разрушить. Я побоялся звонить Тиму после того, как увидел их вместе. Не хотел снова оказаться в ловушке, когда двум друзьям нравится одна девушка. Не хотел снова проигрывать и решил нарушить свои правила, выступив в тихую и по отношению к Лили и по отношению к Тиму. Курчавый, ты поговоришь со мной или посидим на солнышке посмотрим? Перевожу взгляд на друга, флешбэки больно бьют по голове. Да, она мне нравится. А тебе? Мне? Хм. Громко смеётся Тим. Нет. В смысле, она мне нравится, но как девушку я её не рассматриваю. Почему? Сколько ты уже один год, полтора? Это имеет значение. Мне так отлично. Никто не клеёт, мозг не устраивает разборки каждый вечер. Лилия клевая, но эта малышка будет контролировать все. Ей э, на самом деле очень нравится играть в детектива. Спасибо, но я опас. И она совершенно не мой тип. Ты же знаешь. Ага, знаю. Твой тип самоулюбленные стервы. Тим прищуривается и растягивает губы в хитрой улыбке. Как и твой был, насколько я понимаю. Был, подтверждаю его слова. А что будем делать? Сначала нужно узнать, что собирается делать она. Ты же её лучший друг, сможешь узнать? Конечно, братешка. Тим подходит ближе, садится на кровать рядом, опуская руку мне на плечо. Тебе бы поспать, выглядишь ужасно. А если бы я был девчонкой, то ни за что бы не дал тебе. Иди ты, подавлено хмыкает я. Ты же понимаешь, что когда она всё узнает, будет жопа. Тебе нужно было держаться от неё подальше, пока мы не продали гратиса. Понимаю, но я не смог. Видел ее с тобой и и ты подумал, что мы с ней? Удивляется Тим. А позвонить не додумался. Я бы все объяснил. Ревнивец ты чёртов. А ты что не позвонил? Так, блин, ты постоянно занят. У тебя и своих проблем хватает. Клуб, последний альбом, возвращение Лены. Я не хотел еще головников подкидывать. Дверь открывается и появляется Костя с двумя чашками кофе. Эй, девочки, снова ссоритесь. Я вам вкусняшки принёс. Тим толкает меня в бок, Локтим и кивает на Длинного. Смотри, как подогрел. Мороженка помогло? Если я сейчас вылью кофе тебе на башку, вообще полегчает, езвительно отвечает Костя. Он вручает нам чашки, приносит себе ещё одну и садится за мой компьютерный стол. Открой файл Последний альбом. Говорю я, вдыхая аромат крепкого кофе, который мой организм принимает уже у завода. Ты закончил? с восхищением спрашивает Костя, открывая крышку нута. Закончил, отвечаю я и отпиваю из чашки тёмный горячий напиток. Моя последняя песня для Гратиса. Свободы нет? читает он. Да ты разошёлся, чувак. Я даже знаю, какой сэмпл сюда подойдёт. Откидываюсь назад, упираясь затылком в стену. Слабая печальная улыбка растягивает губы. Нам всегда было легко творить вместе, да и вытворять всякое тоже. И совсем скоро этого у нас не будет. Как думаете? грустно произносит Тим. Гратис выстрелит, если нас уже не будет в этом проекте. Это уже не наши проблемы, сухо отвечаю я. Я буду скучать по нему, по-детски скулит Костя. И я говорит Тим. Молчу, хоть и чувствую то же самое. Это решение далось мне нелегко. Но оно откроет нужную дверь в будущее. Всегда приходится чем-то жертвовать, чтобы получить больше, чем есть сейчас. Егор, не переживай, говорит Тим, оборачиваясь. Мы не съезжаем с темы. Всё сделаем как надо. Да, братишка, мы понимаем, как это важно, подключается Костя. В любом случае, когда ты прокачаешь клуб, Мы сможем придумать нового Грациса. Этого же придумали. Что нам стоит? Ага, смеётся Тим. Назовём его в этот раз по-португальски или по-китайски. Чан Качан, подхватывает Костя. Чан Биг Качан, дополняет Тим. Чан Бигмак Качан. И он будет выступать в маске кукурузы с узкими глазками и с макаронами вместо волос, в зелёном латексном костюме. А врываюсь я в общий мозговой штурм. Чур, всегда на сцену будет выходить Тим. Ты чит в него пальцем, Костя. Только если ты научишься петь голосом маленькой китайской девочки, парирует Тим. В комнате звучит детский хохот, пока мы увлеченно перечисляем всевозможные имена для нового таинственного певца и продумываем его образ. Спасибо, произношу я с счастливой улыбкой, глядя на лучших друзей. Дороже всех бабок и золота в этом мире может быть только настоящая дружба.